Глава 39 девятая. Лия. Капучино классический для прекрасной леди. Светясь улыбкой, Тимур протягивает мне стакан объемом пол-литра. С каждым днем он становится все больше. Ворчу я, поднося стакан к губам. Ты всерьез рассчитываешь, что меня шарахнет давление? Почему ты меня вечно подозреваешь, а? Тимур напускает на себя обиженный вид. Просто хотел сделать тебе приятно. 300 миллилитров будет вполне достаточно, котик. А то у меня потом полдня, сердце колотится как бешеное. Ты всегда можешь не допивать. Услужливо подсказывает он. Плебейская кровь не позволяет мне не допивать и не доедать что-то. Вздыхаю я. К тому же этот кофе слишком вкусный. Окей, без проблем. Завтра будет 300 миллилитров. Тимур ударяет краем бумажного стакана о мой имитируя чоканье. «Как продвигается статья? Пётр сказал, что ты согласилась её писать». «Я морщусь». Продвигается со скрипом. «Жаль, нельзя ограничиться одной строчкой. Если у ваших родителей нет денег, просто бегите». «Но едва ли это сгодится?» «А почему сразу бегите?» «Твоя семья не рвёт строчки, forbes но ты успешно продолжаешь учёбу и даже пьёшь кофе с членом совета». Тимур театрально кланяется. Тебе удалось стать частью коллектива, и дело здесь не только в леоне Кстати, а где он? Сто лет его не видел. Пожалуй, мой кофейный угодник прав. На мне все та же старая одежда, стоящая, как носки Тимура. Миллиона в лотерею я не выиграла, однако никто больше не пытается меня уколоть или согнать с насиженного места. И даже поп-звездочка Шер не может похвастаться приятельством с членом совета. Спасибо за хорошую мысль. Я ее обдумаю. Я от всей души улыбаюсь Тимуру, в очередной раз думаю что он совсем неплохой парень, хоть и извращенец. Всегда пожалуйста. Тимур подмигивает мне, но в следующую секунду на его лицо ложится тень. А вы сдружились после несостоявшегося тройничка, как я погляжу. Рокочет за мной до омерзения знакомый голос. Ну что, обнимемся, Тимурка. Я уже купил тебе в тай подарок. Внутри все падает. За две недели отсутствия Морозова я так привыкла к спокойствию, что сейчас испытываю настоящее отчаяние от необходимости лицезреть его наглую физиономию. «Привет». Тимур сдержанно пожимает протянутую лапищу. «Как отдохнул?» «Сам догадайся», — отвечает Морозов, пошло хохотнув. «Таиланд, кокосы, азиаточки, аулия, так и будешь смотреть мимо?» Сжав челюсти, я заставляю себя поднять глаза. Когда раздавали достоинство и совесть, брат Снежной Королевы явно отходил отлить. А чем еще объяснить, что он бесстыдно раздевает меня глазами после того, что сделал? У меня нет ни единой причины на тебя смотреть. Холодно чеканю я. Или тебе так важно услышать, что ты переусердствовал с загаром? Рот Морозова хищно кривится. «Гляньте, какая дерзкая!» да и он завязывай!» Тимур пытается встать на мою защиту, чем зарабатывает хлёсткий предупредительный взгляд. «Успела приручить парочку членов Совета в моё отсутствие?» Глубоко посаженные глаза Морозова буравят мою переносицу. «Молодец! А вот твой защитник соскочил, как мне известно. Имея в виду, что место прислуги рядом со мной вакантно. Обещаю быть очень нежным». Тогда наберись много-много, очень много терпения. Любитель подсыпать наркоту в чужой стакан. на распев отвечаю я, хотя внутри меня колотят от бешенства. Кстати, подобное поведение, как и поездка к тайским проституткам, наводит на мысль, что у тебя имеются кое-какие проблемы. И пока Морозов сосредоточенно морщит лоб в попытке раскусить мой намек, я, тронув Тимура за локоть, ретируюсь. Да, я в курсе, что этого низкоинтеллектуального быка лучше не дразнить. Но ничего не могу с собой поделать. Когда кусают меня, я на автомате сжимаю зубы так, чтобы наверняка выдрать кусок плоти. Торопливо шагая по коридору в поисках уединенного уголка, я прикладываю зажужжавший телефон к уху. Алло. Лия, здравствуйте. Звучит в динамике запыхавшийся голос водителя Демидовых. Я сегодня, к сожалению, не смогу вас встретить. Дочку срочно надо из школы забрать. Я созвонился с Леоном. Он сказал, что вас довезет».